Хайдегер тоже не отделяет сознание от абсурда. Сознание смерти — это зов заботы, когда существование обращает зов к самому себе